Раздел 3. Размножение и развитие организмов. Глава 6. Размножение организмов. Каждую секунду гибнет от старости, болезней или хищников астрономическое количество живых существ. И только благодаря размножению, универсальному свойству всех организмов, жизнь на Земле не прекращается. Существуют разные способы размножения. Бактерии и одноклеточные организмы в основном размножаются путём деления материнской клетки пополам. Дочерние клетки растут и в свою очередь делятся на две. У многоклеточных организмов в размножении участвуют лишь некоторые клетки, оставив потомство, многоклеточный организм, как правило, стареет и погибает. У большинства многоклеточных организмов часть клеток специализировалась на выполнении функций размножения. Возникли репродуктивные органы, а в них образуются клетки, способные дать начало новому организму. К репродуктивным относят и генеративные органы, где формируются половые клетки, способные к слиянию и образованию зиготы. А если же новый организм возникает из половых клеток, то говорят о половом размножении. Если же образование нового организма связано с соматическими клетками, то такой способ размножения называют бесполым. Бесполое размножение широко распространено у растений. Известно много растений, которые можно размножать клубнями, черенками, отводками и даже листьями. то есть использовать для выращивания нового организма вегетативные органы материнского растения. Такой способ бесполого размножения у растений называют вегетативным. Так у картофеля для размножения служат вида изменённые подземные части стебля, клубни. У жасмина, ивы легко укореняются срезанные побеги, черенки. С помощью черенков размножают виноград и смородину. Длинные ползучие стебли земляники, усы, образуют почки, которые, укореняясь, дают начало новому растению. А не многие растения, например, бегония, могут размножаться листовыми черенками. А для вегетативного размножения используют также корень. В садоводстве с помощью черенков из боковых корней размножают малину, вишню, сливы и розы. Спомощи корневых клубней клубней размножается гергин. А видоизменение подземной части стебля, корневище, также образует новые растения. А некоторые водоросли и так называемые споровые растения, мхи, хвощи, папоротники, а также грибы могут размножаться спорами, специальными клетками. часто покрытыми плотной оболочкой, защищающей их от неблагоприятных внешних воздействий: холода, перегрева и высыхания. При возникновении благоприятных условий среды оболочка споры раскрывается, клетка многократно делится, давая начало новому организму. Спорообразование также относится к бесполому размножению. У животных способность к бесполому размножению сохранили лишь некоторые формы: губки, кишечнополостные, плоские черви и оболочники. У этих организмов образование новой особи происходит либо путём почкования, либо делением, после чего каждая обособившаяся часть достраивается до целого, иногда с способностью развиваться в новый организм. обладают мельчайшие части тела животного. А, например, целая гидра может развиться из одной двухсотой части тела животного. При бесполом размножении новые особи образуются из одной или нескольких клеток материнского организма путём митотических делений. Вспомните митоз. В интерфазе происходит абсолютно точное удвоение генетического материала клетки, в результате которого при делении каждая из дочерних клеток получает ту же самую наследственную информацию, которая содержалась в клетках материнского организма. Следовательно, новые организмы, возникшие бесполым путём, генетически являются точными копиями материнского организма. Свокупность особей, произошедших от общего предка путём бесполого размножения, называют клонами. А бесполое размножение эволюционно возникшее раньше полового весьма эффективный процесс. С его помощью в благоприятных условиях численность вида может быстро увеличиваться. Половым размножением Она называют смену поколений и развитие организмов на основе специализированных половых клеток, образовавшихся в половых железах. В эволюции полового размножения наиболее прогрессивным оказался способ, благодаря которому новый организм развивается в результате слияния двух половых клеток, образованных разными родителями. Однако У беспозвоночных животных нередко сперматозоиды и яйцеклетки формируются в теле одного организма. Такое явление, обоеполость, называется гермафродитизмом. Цветковые растения также бывают обоеполыми. У большинства видов покрытосеменных растений обоеполый цветок включает и тычинки, образующие мужские половые клетки, спермии, И пестики, содержащие яйцеклетки, примерно у четвёртой части видов, мужские, тычиночные и женские пестичные цветки развиваются независимо друг от друга, то есть цветки однополые. Примером может служить конопля. У некоторых растений, кукурузы, берёзы, и мужские, и женские цветки возникают на одной особи. половое размножение имеет большие эволюционные преимущества по сравнению с бесполым. Это обусловлено тем, что генотип потомков возникает путём комбинации генов, принадлежащих обоим родителям. В результате повышаются возможности организмов в приспособлении к условиям окружающей среды, поскольку новые комбинации осуществляются в каждом поколении. то приспособленным к новым условиям существования, а может оказаться гораздо большее количество особей, чем при бесполом размножении. Появление новых комбинаций генов обеспечивает более успешное и быстрое приспособление вида к меняющимся условиям обитания. Таким образом, сущность полового размножения заключается в объединении в наследственном материале потомка генетической информации от двух родительских особей. У обоеполых растений и животных существует приспособление, предотвращающее самооплодотворение. У плоских червей, планарий и у кольчатых дождевых червей наблюдается спаривание между разными особями. У растений самоопыление исключается в случае их однополости. Когда же развиваются обоеполые цветки, тычинки и пестики созревают не одновременно, что и делает возможным только перекрёстное опыление. Развитие половых клеток. Гаметогенез. В половых железах развиваются половые клетки, гаметы. У мужские сперматозоиды в семенниках и женские яйцеклетки яйца в яичниках. В первом случае путь их развития называют сперматогенезом, а во втором оогенезом. Разделение полов имеет очевидные эволюционные преимущества. Раздельная полость создаёт возможность специализации родителей по строению и поведению, а возникновение нового эволюционного фактора Полового отбора способствует развитию различных форм заботы о потомстве. При этом самцы могут играть большую роль в охране семьи, охоте, а также участвовать в конкуренции за самку. В процессе образования половых клеток сперматозоидов и яйцеклеток выделяют ряд стадий. Первая стадия период размножения. В этот период Первичные половые клетки делятся путём митоза, и в результате увеличивается их количество. При сперматогенезе размножение первичных половых клеток очень интенсивное. Оно начинается с наступления половой зрелости и протекает в течение всего репродуктивного периода, то есть времени, когда животное может участвовать в половом размножении, и постепенно затухает к старости. Размножение женских первичных половых клеток у низших позвоночных также продолжается почти всю жизнь. У млекопитающих, в том числе и у человека, эти клетки с наибольшей интенсивностью размножаются лишь во внутриутробном периоде развития плода и сохраняются в состоянии покоя до полового созревания. Вторая стадия период роста. У незрелых мужских гамет он выражен не резко. Их размеры увеличиваются незначительно, а напротив, будущие яйцеклетки увеличиваются в размерах в сотни, тысячи и даже миллионы раз. Этот рост осуществляется за счёт веществ, образуемых другими клетками организма. А например, у амфибий, рыб, рептилий и птиц Основную массу яйца составляет желток. Он синтезируется в печени, а в особой растворимой форме переносится кровью в яичник, а затем проникает в яйцо и откладывается там в виде желточных пластинок. Кроме того, в самой будущей половой клетке синтезируются белки и РНК. А желток это совокупность питательных веществ, необходимых для питания развивающегося зародыша. а РНК обеспечивает синтез белков. Третья стадия – период созревания или миоз. Клетки, вступающие в период созревания, содержат диплоидный набор хромосом и уже удвоенное количество ДНК. В процессе полового размножения у организмов любого вида сохраняется свойственное ему число хромосом, Это достигается тем, что перед слиянием половых клеток оплодотворением в процессе созревания в них уменьшается число хромосом. Сущность миоза состоит в том, что каждая половая клетка получает гаплоидный набор хромосом. А вместе с тем миоз это стадия, во время которой создаются новые комбинации генов путём сочетания разных материнских и отцовских хромосом. И в результате обмена участками между гомологичными хромосомами миоз включает два последовательных деления, в которых выделяют четыре стадии, как при метозе. Первое деление миоза. Профаза первая начинается с перилизации хромосом. Каждая из них состоит из двух хроматит, соединенных между собой в области центромеры. А затем происходит конъюгация процесс точного и тесного сближения гомологичных хромосом. В процессе конъюгации хромосомы удерживаются одна около другой благодаря образованию хроматидами каждой гомологичной хромосомы белковых нитей. Пара конъюгированных хромосом образует бивалент. а в дальнейшем, а между хромосомами бива а в дальнейшем между хромосомами бивалента может произойти обмен гомологичными, то есть содержащими одни и те же гены участками. Такой процесс носит название кроссинговера. К концу профазы между хромосомами возникают силы отталкивания. Хромосомы остаются связанными между собой только в местах Кроссинговера. В метафазе I конъюгированные хромосомы располагаются по экватору, а центромеры гомологичных хромосом обращены к разным полюсам клетки. К ним прикрепляются нити веретена деления. В анафазе I гомологичные хромосомы разделяются и расходятся к различным полюсам. В вот датчирню клетку попадает только одна хромосома. Хромосомный набор становится гаплоидным. Однако каждая хромосома состоит из двух хроматид, то есть по-прежнему содержит удвоенное количество ДНК. В телофазе 1 на непродолжительное время образуется ядерная оболочка. А во время интерфазы между первым и вторым делениями миоза редупликация ДНК не происходит. Клетки, образовавшиеся в результате первого деления, отличаются по составу отцовских и материнских хромосом и, следовательно, по набору генов. А, например, все клетки человека, в том числе и первичные половые, содержат 46 хромосом, из них 23 получены от отца, и 23 от матери. После первого деления миоза в сперматоциты и ооциты попадает только по 23 хромосомы, по одной хромосоме из каждой пары гомологичных. Однако вследствие случайности расхождения отцовских и материнских хромосом а в анафазе первой образующиеся клетки получают самые разнообразные комбинации родительских хромосом. Это значит, что мейоз основа комбинативной генетической изменчивости. Второе деление мейоза состоит из тех же стадий, что и митоз, с тем отличием, что в каждой клетке находится гаплоидное число хромосом. А с завершением телофазы II заканчивается процесс мейоза. Из исходной первичной половой клетки образовались четыре гаплоидные клетки. Таким образом, сущность периода созревания состоит в том, что в половых клетках путём двукратного мейотического деления количество хромосом уменьшается вдвое, а количество ДНК вчетверо. А биологический смысл второго деления мейоза заключается в том, что количество ДНК приводится в соответствие хромосомному набору у особи мужского пола все четыре гаплоидные клетки Образовавшиеся в результате мейоза ооды в дальнейшем преобразуются в гаметы сперматозоиды. У осмий женского пола вследствие неравномерного деления цитоплазмы в миозе лишь из одной клетки получается жизнеспособное яйцо. Три другие дочерние клетки гораздо мельче, они превращаются в так называемые направительные или редукционные тельца. Скорее погибающие. Биологический смысл образования только одной яйцеклетки и гибели направительных телец обусловлен необходимостью сохранения в одной клетке всех запасных питательных веществ, которые понадобятся для развития будущего зародыша. Четвёртая стадия. Период формирования. Он заключается в приобретении клетками определённой формы и размеров, а женские половые клетки в процессе созревания покрываются оболочками и готовы к оплодотворению непосредственно после завершения мейоза. У при смыкающихся и птиц возникает ряд дополнительных оболочек. Их функция заключается в защите яйцеклетки и развивающегося зародыша от внешних неблагоприятных воздействий. Через наружные оболочки внутрь свободно проникает воздух, а вирусы и бактерии, а в особенности через оболочки птичьих яиц не проходят. Функция сперматозоидов состоит в доставке в яйцеклетку генетической информации и стимуляции её развития. В связи с этим после завершения мейоза половая клетка подвергается глубокой перестройке. Аппарат Гольджи располагается на переднем конце головки, преобразуясь в акросому, выделяющую ферменты, растворяющие мембрану яйца. Митохондрии упаковываются вокруг появившегося жгутика. А большинству водных животных и организмам, размножение которых неразрывно связано с водной средой, например, рыбам и амфибиям, свойственно внешнее осеменение. Эти животные в период размножения выделяют половые продукты яйцеклетки и сперматозоиды в воду, где и происходит оплодотворение. У животных, обитающих на суше, развиваются наружные половые органы, обеспечивающие перенос семенной жидкости из половых путей самца в половые пути самки, где и наступает оплодотворение. Это называется внутреннее осеменение. Оплодотворение представляет собой процесс слияния сперматозоида с яйцеклеткой, в результате чего возникает первая одноклеточная стадия развития зародыша стадия зиготы. При этом в зиготе восстанавливается характерный для данного вида диплоидный набор хромосом. Очень часто оплодотворение наступает после осеменения Однако известный случай, когда между этими событиями проходит значительное время. У летучих мышей при осеннем спаривании яйца не оплодотворяются, и сперматозоиды перезимовывают в половых путях самки. Оплодотворение осуществляется весной, когда созревают яйцеклетки. Иногда после оплодотворения развитие зиготы прекращается и возобновляется через несколько месяцев. Это связано с тем, что период деторождения и воспитания молодых животных приурочен к наиболее благоприятному сезону – весне и лету. Разновидностью полового размножения является партеногенез, при котором новый организм развивается из материнской половой клетки без оплодотворения. Партеногенез описан для тлей, дафней, скальной ящерицы и некоторых видов рыб. При партеногенезе образование яйцеклетки происходит путём митотического деления без редукции числа хромосом и их перекомбинирования, а развивающиеся организмы при этом полностью идентичны материнскому. У многих перепончатокрылых насекомых, в том числе и у медоносной пчелы, яйцеклетки образуются в результате мейоза и являются гаплоидными. Они могут быть оплодотворены А могут развиваться и партеногенетически. Пчелиная матка, например, откладывает как оплодотворённые диплоидные яйца, так и неоплодотворённые гаплоидные. Из диплоидных яиц развиваются самки, в зависимости от кормления личинок, а рабочие пчёлы либо матки, а из гаплоидных в результате партеногенетического развития возникают трутни.